Эпилог. Холод. Сергей разбудил холод. Он открыл глаза и обнаружил себя лежащим в камере, куда когда-то его уложил Теклис. Одежды на нём, естественно, не было. Второй поднялся, открыл дверь капсулы и вышел в зал снов. Зал пустовал. Повсюду царила гулкая тишина. У стены напротив шахт с капсулами стоял длинный металлический стол, на котором были аккуратно разложены вещи Сергея. Он оделся, разложил бумажник, телефон и часы по карманам и подошёл к лифту. Нажал кнопку. На тёмной пластиковой панели вспыхнула алая стрелка. Внутри зашумел механизм, Через несколько секунд двери лифта разъехались в разные стороны, и второй проник внутрь кабины. По пустым коридорам верхнего этажа цитадели сквозняк носил листы пищи бумаги, заполненные колонками цифр. Судя по всему, здесь не было ни единой души. Примерно воссоздав в памяти маршрут, которым они шли с Стеклесом, Сергей зашагал к предполагаемому выходу. Вскоре он стоял перед воротами в цитадель. Перед тем как взяться за рычаг, приводящий в движение механизм засовов, второй обернулся назад и крикнул: "Эй, здесь точно никого нет?" Ответа не последовало. Сергей повернул рычаг. На площадке перед воротами его ждал Манах. Как вы всегда пунктуальны, похвалил Сергей священнослужитель по-русски, но с лёгким акцентом. Пойдёмте, всё готово. Я смотритель, меня наняли ваши коллеги. Что готово? спросил ещё не пришедший в себя второй. Всё готово, уверил его монах и быстро пошёл по узкой тропинке, вырубленной в скале и ведущей к белому строению на другой стороне островного полукруга. Строение оказалось больше, чем казалось со стороны. Священнослужитель большим ключом открыл сначала кованую решётку, потом другим ключом деревянные двери и пропустил молодого человека внутрь. Сергей вошёл туда и обалдел. Это был склеп, просторная часовня, разукрашенная пёстрыми витражами с изображением рыцарей и драконов, замков и сказочных пейзажей. В центре часов не возвышался большой крест из чёрного обсидиана, под ним стояло четыре надгробия. В изголовье каждого горела большая серебряная лампада в виде лапы дракона, сжимающей перевёрнутый рыцарский шлем. Вчера ночью сами собой загорелись остальные лампады, сказал монах. До этого горела только одна. Кроме меня сюда никто не входит. Чуто Второй подошёл поближе и прочёл выбитую эльфийскими рунами на мраморном полу перед надгробием надпись: Жизнь это сказка, хотя каждый её пишет для себя сам. Кто это построил и когда? Поинтересовался Сергей. Ваши коллеги учёные, где-то полтора года назад, когда погибли эти трое мужчин и женщина, охотно поделился монах. Я их лично отпевал. Ваши коллеги договорились с моим священноначалием, и я теперь должен каждое 14-е число убирать помещение и менять масло в лампадах. Потом меня заменит другой человек. Нам ваши коллеги в качестве благодарности построили монастырь на острове в 200 км отсюда.